Глава девятнадцатая. Домашние дела. Не бросая репортерства, я усердно работал над книгой. Она вышла в свет и имела большой успех. Из уважения к себе я оставался скромным, и чем больше меня хвалили, тем больше старался заслужить эти похвалы. Я не излагаю в этом повествовании историю моих билетристических произведений, пусть уж они сами говорят за себя, и упоминаю о них лишь мимоходом, поскольку они составляют часть моего жизненного пути. Имея к этому времени некоторые основания верить, что природа и обстоятельства сделали меня писателем, я отдался этому своему призванию. Я стал пользоваться как писатель таким успехом, что наступил момент, когда я счел для себя возможным освободиться от надоевших мне парламентских прений. Поэтому в один радостный вечер я в последний раз занес на бумагу скучную музыку парламентских волынок, чтобы никогда больше не слышать ее, но все-таки и теперь еще я узнаю на страницах газет завывание этих волынок, ставшее еще более оглушительным. Прошло года полтора со времени моей женитьбы. После многих неудачных попыток мы оставили мысль об управлении нашим хозяйством, и оно кое-как шло само собой с помощью сменявшихся, но неизменно негодных слуг. Когда, однако, двое наших слуг под конец основательно обворовали нас, и один из них перекочевал из нашего дома в тюрьму, а после суда и на каторгу, — Я серьезно задумался и пришел к выводам, которыми не мог не поделиться однажды вечером с Дорой, несмотря на всю мою нежность к ней. — Любимая моя, — сказал я, — мне очень больно думать, что наше безразличное отношение к хозяйству приносит вред не только нам, к чему мы уже привыкли, но и другим людям. — Столько времени вы молчали! — — промолвила Дора. — А теперь снова собираетесь быть злюкой? Нет, — Нет-нет, моя дорогая, дайте мне высказаться. — Я не хочу ничего знать, — ответила Дора. — Но я хочу, чтобы вы знали это, моя любимая. Спустите джипа на пол. Дора приставила нос джипа к моему и сказала «Боб» чтобы рассмешить меня, но когда ей это удалось, водворила джипа в его пагоду и села, сложив руки и глядя на меня самым покорным видом. Дело в том, моя дорогая, что в нас зараза, и мы заражаем всех вокруг нас. Я мог бы продолжать так же фигурально выражать свою мысль и дальше, но, заметив полное недоумение на лице Доры, решил говорить проще. Мы, детка, не только благодаря нашей небрежности теряем деньги, не имеем неудобств и даже иногда раздражаемся, но и берем еще на себя тяжелую ответственность, развращая всех поступающих к нам в услужение или имеющих с нами деловые отношения. Я начинаю бояться, что вина не только на их стороне, и что все эти люди так плохо кончают потому, что мы не делаем как следует своего дела. — О, какое обвинение! — воскликнула Дора, широко раскрывая глаза. — Можно подумать, что я сама крала. — Дорогая моя, — возразил я, — не говорите бессмыслицы. Никто ничего подобного не говорил вам. — Нет, вы говорили, — настаивала Дора. — Вы сами знаете, что говорили. Вы сказали, что я не делала как следует своего дела, и сравнили меня с ним. — С кем? — спросил я. — С лакеем-каторжником заплакала дора как могли вы жестокий человек сравнить с ним свою жену почему вы не сказали мне до вашей свадьбы какого вы обо мне мнении почему вы бесчувственный не сказали мне и того что считаете меня хуже лакея каторжника боже мой какого вы обо мне ужасного мнения ну дорогая дора — ответил я, стараясь тихонько отнять платок, который она прижимала к глазам. — Все это не только смешно, но и нехорошо с вашей стороны. Прежде всего, это неверно. — Вы всегда говорили, что он лгун, — со слезами бормотала Дора. — А теперь вы то же самое говорите обо мне. — О, что мне делать? Что мне делать? Дорогая моя девочка! — сказал я, сукаризный, — я действительно должен молить вас быть рассудительной и прислушиваться к тому, что я говорил, и продолжаю говорить. — Дорогая Дора, если мы не научимся выполнять наш долг по отношению к тем, чьими услугами мы пользуемся, они никогда не научатся выполнять свои обязанности по отношению к нам. — Я боюсь, что мы предоставляем людям такие возможности дурно поступать, которых никогда не следовало бы давать им, если бы даже нам нравилась наша небрежность, чего на самом деле нет, мы все же не имели бы права продолжать в этом духе, положительно мы портим людей, мы обязаны задуматься над этим. — Я лично, по крайней мере, не могу не думать об этом, Дора, не в состоянии прогнать эту мысль, и от нее мне подчас очень не по себе. Вот и все, дорогая, но ну, не будьте же глупенькой. Дора долго не давала мне отнять платок от своих глаз. Она все плакала и бормотала. Зачем мне было жениться, если я чувствую себя после этого нехорошо? Зачем я не сказал хотя бы за день до свадьбы, что мне будет не по себе? И вообще, если я не могу переносить ее, почему я не отсылаю ее к тетушкам в Путней или к Джулии Мильс в Индию? Джулия была бы рада ей и не бронила бы ее, сравнивая с лакеем-каторжником. Джулия ведь никогда не бронила ее. Одним словом, Дора была так огорчена и так огорчила меня этим» что я почувствовал полную бесполезность продолжать разговор в том же направлении, как бы ласково не делал я это. Почувствовал, что мне необходимо найти иной путь. Какой же иной путь мне оставался? Может, надо было заняться ее развитием? Это звучало красиво и обещающе, и я решил немедленно приступить к делу. Когда Дора, бывало, очень ребячилась, и мне чрезвычайно не хотелось портить ей это настроение, я все же старался быть серьезным и этим лишь расстраивал и ее, и себя. Я говорил с ней о вещах, занимавших меня, читал ей Шекспира и утомлял ее этим до последней степени. Я приучал себя сообщать ей, как будто мимоходом, обрывки полезных сведений или разумных мыслей, но она шарахалась от них, как от пистолетных выстрелов. Сколько ни старался я придать моим усилиям естественный характер, я не мог не видеть, что моя женушка всегда инстинктивно угадывала, куда я клоню, и заранее отчаянно пугалась. Особый страх наводил на нее Шекспир. Я привлек к делу ничего не подозревавшего Треддельса, и всякий раз, когда он приходил к нам, подвергал его жесточайшему обстрелу. Метя в Дору, я обрушивал на своего друга, бездну премудрости, и это лишь удручало Дору, и всегда заставляло ее нервно ждать, что вот-вот настанет и ее черед. Я превращался в школьного учителя». В какую-то западню, в паука, то и дело подстерегающего, словно муху, растерянную бедняжку Дору. Все же я продолжал упорно гнуть свою линию в надежде, что настанет время, когда я, к своему полному удовлетворению, добьюсь того, что разовью мою женушку. После нескольких месяцев, однако, я убедился, что из моих усилий ровно ничего не вышло и начал думать, что, быть может, Дора уже достигла своего предельного развития. После зрелых размышлений я оставил свой неудавшийся план и решил довольствоваться впредь женой-деткой. Я сам устал от собственных усилий быть всегда рассудительным, устал видя то угнетенное состояние, в которое постоянно повергали дорогую Дору все мои старания. И вот... В один прекрасный день я купил пару красивых серег для женушки-детки, ошейник для джипа, и пришел домой с намерением быть приятным. Дора была восхищена подарками и радостно поцеловала меня. Все же между нами оставалась какая-то тень. Правда, она была незначительна, но я решил и эту тень рассеять, или, по крайней мере, спрятать ее на будущее время в своем сердце. Я подсел к женушке на диван и вдел ей в уши Сергия, а затем сказал, что, боюсь, в последнее время мы с ней ладили не так хорошо, как прежде, и что, виною, этому я один. Конечно, оно так и было, и я чувствовал это. Суть дела, дорогая Дора, в том, что я старался быть умным. И сделать умной и меня, — робко промолвила Дора, — неправда ли, Доди? Утвердительно кивнув головой... Я поцеловал ее полураскрытые губки. — Это совершенно бесполезно, — заявила Дора, тряся головой так, что серьги зазвенели. — Вы знаете, кто я, и как я с самого начала хотела, чтобы вы смотрели на меня. Если вы не сможете этого делать, боюсь, вы никогда не будете любить меня. Не являлась ли у вас порой мысль, euh, уверены ли вы в этом... — Мысль, что было бы лучше... — Что было бы лучше, дорогая? — спросил я, так как она умолкла, не окончив своего вопроса. — Ничего, — сказала Дора. — Ничего, — повторил я. Она обняла меня за шею, засмеялась, назвала себя, как часто делала это, гусенком, и спрятала свое личико у меня на плече. «Уж не хотели ли вы меня спросить, не думаю ли я, что было бы лучше совсем ничего не делать, чем стараться развивать мою женушку?» Смеясь над собой, спросил я. «Да, конечно, я так думаю». «Так вот, значит, над чем вы старались?» — воскликнула Дора. «Вы ужасный мальчик, но больше никогда не буду», — заявил я. «Я нежно люблю вас такой, какая вы есть. Правда?» — спросила Дора, прижимаясь ко мне. — Зачем же мне стараться изменить то, что так дорого мне с давних пор? — ответил я. — Ничего не может быть лучше, Дора, когда вы такая, какая вы есть. Бросим всякие фантастические эксперименты, вернемся к нашим старым привычкам и будем счастливы. — Будем счастливы. — откликнулась Дора. — Да, целый день, и вы не станете сердиться, если иногда не все будет идти вполне гладко. Нет, — Нет-нет, — воскликнул я, — будем делать что в наших силах. — И вы никогда больше не будете говорить мне, что мы портим других людей, — проговорила ласкаясь Дора. — Не будете, а то, знаете, это ужасно неприятно. Нет, — Нет-нет, — успокоил я ее. Ведь лучше мне быть глупой, чем неприятной, не правда ли? Лучше быть просто Дорой, а не кем-то другим. Она покачала головой, с восхищением посмотрела на меня ясными глазами, поцеловала меня, весело рассмеялась и вскочила, чтобы надеть джипу новый ошейник. Так кончилась моя последняя попытка изменить что-либо в Доре. Я решил делать, что могу, сам исправляя промахи, но предвидел, что это даст мне очень мало, если я не захочу вновь превратиться в паука, постоянно подстерегающего свою жертву. Тень, о которой я говорил, не должна была впредь вставать между нами, но в моем сердце она залегла прочно. Я нежно любил свою женушку-детку и был счастлив. Но мое счастье не было тем счастьем, которое я когда-то смутно предвосхищал, всегда чего-то в нем не хватало. То, чего мне не хватало, всегда казалось мне неосуществимой юношеской мечтой, но я чувствовал, что мне было бы лучше, если бы моя жена больше помогала мне, и я делился бы с ней своими мыслями. Было ли то, что я переживал общей и неизбежной участью, или это выпало только на мою долю и могло быть иначе. Я колебался между этими двумя заключениями. Думая о неосуществимых юношеских грезах, я готов был пожалеть о том, что вырос из их поры. И счастливые дни, проведенные с Агнессой в милом старом доме, вставали предо мной видениями невозвратного прошлого иногда у меня мелькала мысль о том что было бы если бы мы с дорой никогда не знали друг друга но дора так вросла в мою жизнь что эта мысль сейчас же улетучивалась как пух уносимый ветром я не переставал любить ее а мысли и чувства о которых я только что рассказал не проявлялись ни в моих словах ни в поступках я нес на себе тяжесть всех наших мелких забот и всех своих планов Дора держала и подавала мне перье и мы оба чувствовали, что каждый делает свое дело. Она искренне любила меня и гордилась мной. Когда Агнеса в письмах к ней говорила о том, с какой гордостью и интересом мои старые друзья следят за моей растущей славой, и, читая написанные мною книги, как бы слышат меня, она с радостными слезами на глазах читала мне эти строки и называла меня... Дорогим, умным и знаменитым мальчиком. Первый ложный порыв неопытного сердца. Эти слова мисси Стронг постоянно вспоминались мне в то время. Я часто просыпался с этими словами и даже читал их во сне на стенах домов. Я уже понимал. Что и мое сердце было неопытно, когда я впервые полюбил Дору, и что, будь оно тогда опытнее, я, женившись, никогда не испытывал бы того, что переживал. также вспомнились мне и слова «Ничего не может быть печальнее брака, в котором у супругов нет единства взглядов и стремлений». Я старался приспособить Дору к себе, но это не удалось, и мне оставалось лишь самому приспособиться к ней. Мне надо было делить с нею то, что было можно, и быть счастливым. Надо было нести на своих плечах то, что я взвалил на них, и все-таки быть счастливым. Вот как старался я дисциплинировать свое сердце, когда стал более сознательным, и второй год моего брака был много счастливее первого, и что еще лучше, Дора сияла счастьем. Но этот год не принес Доре здоровья. Я все надеялся, что ручки, более легкие, чем мои, помогут сформировать характер Доры, и что улыбка дитяти превратит мою жену-детку во взрослую женщину. Но этому не суждено было случиться. Едва родившись, ребенок умер. — Знаете, бабушка... — сказала однажды Дора. — Когда я смогу снова бегать, как прежде, я заставлю и джипа бегать, а то он становится совсем вялым и ленивым. — Я подозреваю, моя дорогая, — ответила бабушка, спокойно работавшая возле нее, — что у него болезнь похуже лени Года, Дора! — Вы думаете, что он стар? — удивилась Дора. — Как странно, что джип может быть стар. — Старость, детка, болезнь которой с годами мы все подвержены, — весело заметила бабушка, — и теперь я это чувствую больше, чем прежде, уверяю вас. — Но джип, — сказала Дора, состраданием глядя на него, — неужели даже маленький джип может быть стар, бедняжка? — Я думаю, он еще долго проживет, цветочек, — сказала бабушка, лаская Дору. Дора нагнулась с кушетки, где лежала, поглядеть на джипа, а тот, став на задние лапки, задыхаясь, старался вскарабкаться к ней. — Зимой надо будет выслать его дом фланелью, — продолжала бабушка. — И я не удивлюсь, если весной, когда зацветут цветы, он выйдет из него здоровехеньком. Эта милая собачка, я думаю, всегда найдет в себе силы, чтобы лаять на меня. — Дора помогла джипу влезть на кушетку, и он тотчас же яростно залаял на бабушку и лаял тем ожесточеннее, чем больше смотрела на него бабушка сквозь свои очки. Дора с трудом уложила его возле себя, и когда он успокоился, стала гладить его длинные уши, задумчиво приговаривая. — Даже маленький джип, бедняжка, у него хорошие и легкие. — весело проговорила бабушка, — и его антипатии очень устойчивы. Несомненно, он проживет еще много лет, но если вы, цветочек, хотите иметь собаку, чтобы бегать с ней, я подарю вам другую. — Благодарю вас, бабушка, — промолвила Дора слабым голосом, — но, пожалуйста, не делайте этого. — Не делать? — спросила бабушка, снимая очки. — Я не могла бы иметь собаки, кроме джипа. Это было бы нехорошо по отношению к нему. Кроме того, я не могла бы жить так дружно с другой собакой, как с Джипом, ведь та не знала бы меня до замужества и не лаяла на Доди, когда он впервые пришел в наш дом. Боюсь, бабушка, что я не могла бы любить другую собаку, кроме Джипа. — Конечно, вы совершенно правы, — сказала бабушка, снова лаская ее. — А я не обидела вас, бабушка? — Какая чувствительная крошка! — воскликнула бабушка, нежно наклоняясь над ней. — Откуда ей пришло в голову, что я могла быть обижена? — Нет-нет, я этого не думала, — возразила Дора, — но я немного устала. И разговор о Джипе сделал меня еще глупее, чем обычно. Он знал меня во все минуты моей жизни. Ведь правда, Джип и я не могла бы отвернуться от него из-за того, что он немного постарел. Да разве я могла бы, Джип? Джип теснее прижался к своей хозяйке и лениво лизал ей руку. — Вы не так стары, Джип, чтобы покинуть свою хозяйку, — продолжала Дора, и мы с вами можем еще некоторое время составлять друг другу компанию. — Прелестная моя Дора! Когда в следующее воскресенье она сошла к обеду и так обрадовалась старине Тредельсу, он все еще обедал у нас по воскресеньям, мы думали, что через несколько дней она снова будет бегать, как прежде. Но нам снова и снова говорили, подождите еще несколько дней. А она все не бегала и даже не ходила. Выглядела она прихорошенькой и была очень весела». Но маленькие ножки, так проворно танцевавшие прежде вокруг джипа, были вялы и неподвижны. Каждое утро я сносил ее на руках вниз по лестнице и каждый вечер относил наверх. Она обнимала меня за шею и от души смеялась, а джип, лая и задыхаясь, вертелся вокруг нас. Бабушка самое лучшее и самая веселая из сиделок шла за нами, нагруженная шалями и подушками. Мистер Дик ни за что никому не уступил бы своего поста свеченосца. Тредельс, наблюдая частенько, стоял внизу лестницы, и Дора через него посылала веселые приветствия самой милой девушке на свете. У нас получалась совсем праздничная процессия, и моя женушка-детка была при этом радостнее всех. Но порой, когда я нес ее наверх и чувствовал, как она делается все легче, у меня на душе становилось очень тоскливо и пусто. Мне казалось, что я приближаюсь к каким-то ледяным областям, еще невидимым но морозное дыхание которых уже начинает сковывать мою жизнь. Я избегал углубляться в это, пока однажды вечером не услышал, как бабушка, прощаясь с ней, крикнула «Доброй ночи, цветочек!». Я сел одинокий у моего письменного стола и горько заплакал. «Какое роковое прозвище!» — думалось мне. Наш цветочек в самом деле увидает на своем стебельке.